Глава 34. После гастролей в ГДР и Болгарии нам разрешили поехать в Австрию, то ли осиное гнездо, то ли логово фашизма, сейчас не помню точно. Впечатления от логова были сильные, не только о уровне жизни, жизни музыкантов, в частности, но и от ощущения непрерываемой традиции во всём, что мы видели. при том, что был ужас третьего рейха, потом поражение Германии в войне, тогда мы об этом особенно не думали, просто многому поражались и многое восхищало. Это проходило фоном, потому что главные события в впечатления были музыкальные. Мы ведь ехали не туристами, и не в самом деле магнитофоны покупать, главным было, как мы сыграем в легендарном Моцартеуме в Зальцбурге. И теперь у меня в памяти из всех впечатлений наши разговоры с ректором. Мы играли вместе Ми бемоль мажорный концерт Моцарта. Там есть медленная до минорная часть, очень грустная. Репетируем. За окнами тот самый город, по которому ходил Моцарт и смотрел на эти же дома, деревья и во всяком случае на это же небо. Мы с Рихтером уже исполняли этот концерт в Москве Бог знает сколько раз. Но теперь на репетиции он вдруг прервался, посидел молчит и говорит: "Нет, не так. Здесь не просто грустили меланхолия, а в этой мелодии страдания артиста, это муки творческой души". И мы сыграли совсем иначе, совсем-совсем иначе. Невозможно передать словами. Но это было главное в поездке. А потом я репетировал там с оркестром симфонию ре мажор, которую Моцарт сочинил, когда ему было 16 лет. И у меня никак не получалось начало. Оно торжественное, мощное, но я не мог правильно передать оркестру своего ощущения. Так пробую иначе, не выходит. Всё хорошо, но не тот характер. Слава, говорю, не понимаю, как мне показать им Он подошел перед самым концертом. Я подумал, вы представьте себе, что вы король. Вот король выходит к оркестру и поднимает палочку. Ну, конечно, король, который разбирается в музыке. Все. Я вышел на сцену Мацартеума как король. И это было лучшее из наших исполнений 20-й симфонии.